В Маниле. Боже мой, опять то же самое. Когда вы оставите меня в покое с вашими желтыми обезьянами? воскликнул полковник Уэбстер и с такой силой ударил кулаком по столу, что все стаканы с виски и соды испуганно подпрыгнули. Затем встали на место и кивнули еще несколько раз с неодобрительным видом. Кристальная жидкость расплескалась через края и разлилась по столу в виде блестящих жемчужных лужиц. — Ну, вы как хотите, полковник, а я прекращаю спорить с вами, — бросил капитан-лейтенант Гарриман. Вас не переубедишь. — Здесь нет и речи о том, чтобы вы убедили меня, но ваше стремление всюду видеть японские козни, приводить всю политику к японскому знаменателю, И считать каждого кули японским шпионом доходит до болезненности. Нет, я ни в коем случае не могу с вами согласиться, ответил Эпстер, который уже сожалел о бурной вспышке своей нездержанной натуры. В самом деле вы не соглашаетесь, спросил Гарриман, повернувшись в своем удобном плетеном кресле к Эпстеру и насмешливо поглядывая на него. Подобные страстные споры не были редкостью в нашем собрании Манилы, тем более, что они представляли собою единственное противоядие против убийственной скуки однообразной гарнизонной службы. Со времени последнего восстания на Менданао и всей южной части архипелага вопрос о действительных причинах восстания, или, вернее, о тех тайных рычагах, которые его вызывали, все время давал пищу для бурных споров. И когда, как те, которые во всем хотели видеть проделки японцев, так и те, которые старались объяснить все обыкновенным образом, вступали в спор, то последний всегда носил весьма страстный характер. Эти споры освежали ум после дневной жары, действовавшей одинаково расслабляюще как на дух, так и на тело. Тем более, что вечером было не прохладнее, чем днем. Китаец Бой бесшумно двигаясь между стульями, уничтожил следы погрому, произведенного вспышкой гнева Уэбстера, и поставил на стол несколько новых бутылок содовой воды, после чего офицеры старательно занялись приготовлением напитков. — И это, пожалуй, тоже шпион? — спросил Уэбстер у Гарримена и указал пальцем на удаляющегося боя. — Само собой разумеется. Неужели вы когда-нибудь в этом сомневались? Уэбстер пожал плечами. Разговор тянулся вяло, так как все, напрасно стараясь уловить затерявшуюся нить своих мыслей, погрузились в состояние Гарри Гарримен нервно покусывал кончики своих усов. Дым двух дюжин пенковых трубок носился, подобно полосам тумана, в удушливом воздухе тропической ночи, врывавшемся через открытые окна. Разговор поддерживался только за некоторыми столами, да и то с большими паузами. Только поскрипывание плетеных стульев, бульканье и плеск содовой воды нарушали от времени до времени тишину. Это происходило в тех редких случаях, когда после долгого колебания какой-нибудь офицер, преодолев апатию, собирался с силами и наливал себе новый стакан. Офицеры дремали, подобно тюленям, лежащим в жаркий полдень на песчаных отмелях. Близилось уже время, когда можно было отправиться спать. «Ужасно!» — вздохнул полковник МакОллон. «В этой проклятой дыре прямо глупеешь, становишься младенцем каким-то». После этих слов он не мог удержаться, чтобы не произнести своей обычной вечерние остроты. Утром я молю Бога, Боже, да приедет поскорее вечер, а утро придет уже само собою. На эту остроту отозвались по чувству долга несколько человек. Вошел лейтенант Перингтон, командир, взятый у испанцев маленькой канонерки Миндоро. Эта канонерка после ухода крейсерской эскадры на Мендонао была приведена в боевую готовность. Он тяжело опустился на плетеное кресло рядом с Гаррименом. китаец бой неслышно ступая мягкими подошвами своих войлочных туфель, тотчас же появился около него и поставил бутылки с напитком, исцеляющим в тропиках от всех недугов. — Есть какие-нибудь телеграммы, Перингтон? — спросил полковник Мак-Олун. Какие там телеграммы? — ответил Перингтон. Кабель до сих пор еще не действует. Мы сидим здесь, как под колпаком воздушного насоса. Гарри Мэну показалось, что китаец Бой испуганно взглянул на Парингтона, но тотчас же его лицо приняло обычное выражение полного равнодушия, свойственное всем монголам, и он, подобно змее, неслышно выскользнул за дверь. У Гарри Мэна на мгновение появилось чувство некоторой тревоги, но он не мог ясно формулировать свою мысль и оставил попытку отыскать причину испытанного им ощущения. Он пробормотал, с ума сойдешь в этом тропическом аду. — А о флоте ничего не слышно? — спросил полковник Маколун. — Положительно ни звука, ни по проволочному, ни по искровому телеграфу. — Уже шесть дней, как мы ни слова не знаем о происходящем на белом свете. «Верите ли вы в землетрясение?» — насмешливо спросил Гарримен. «Почему же нет?» — ответил полковник. Гарримен вскочил и широкими шагами подошел к окну, выбросил окурк сигары и закурил новую. При свете зажженной спички можно было видеть ироническое выражение ярко освещенного лица командира. Он был в боевом настроении. «Это происшествие остается чрезвычайно загадочным!» Кабель между нами и Гуамом не действует. Гонконский тоже. Даже наша островная сеть не действует. Должна быть случилась какая-нибудь ужасная катастрофа. Раздался голос за одним из столов. Настолько ужасная, что мы здесь даже ничего не заметили, сказал Гарриман, задумчиво выпуская клубы дыма и сел на подоконник. А как вы себе это объясняете? «Объяснение», — громко воскликнул полковник Уэбстер, — «наш товарищ из славного флота Соединенных Штатов Америки имеет для всего только одно объяснение — японский логарифм, при помощи которого он производит все свои расчеты. Мы теперь услышим, что и землетрясение относится к области японских козней и произведено, по всей вероятности, японскими водолазами или, пожалуй, подводными лодками». Рассмеялся он от души. Гарриман игнорировал эту попытку завязать новый спор и продолжал, закинув голову назад, нервно выпускать клубы дыма. Говоря серьезно, начал опять полковник, «Имеете ли вы, Гарриман, какое-нибудь объяснение всему этому?» «Нет», — отрезал Гарриман, «но, может быть, вы помните, кто первым дал нам объяснение по поводу порчи кабеля?» — Капитан японского парохода Кангамару, уже со вторника стоящего рядом с Монеднаком, которым я имею честь командовать. — Но, глубоко уважаемый Гарримен, — вставил полковник, — вам решительно мерещится. Японский капитан передал портовым властям последние гонконгские газеты и был очень удивлен, услышав, что наш кабель не действует. Да, когда он пожелал послать телеграмму в Гонконг, — резко ответил Гарриман. — Для того, чтобы дать знать о своем прибытии в Манилу, — возразил полковник Уэбстер. — Но ведь гонконгские газеты содержат уже описание разрушений, причиненных землетрясением. О волнах, о гибели судов раздался голос в другом конце. — Не будете же вы утверждать, — возразил полковник, — что описания этих катастроф представляют собою измышления досужей фантазии английских газет в Гонконге. «Я ничего не знаю», — возразил Гарриман. «Но гонконгские газеты не являются для меня доказательством». И затем тише прибавил. «Да, человек велик, и газета — пророк его». «Вы не будете, однако, спорить, что такое землетрясение действительно могло случиться, а следствием его могла явиться порча кабеля, неисправного уже в течение шести дней», — продолжал Уэбстер. «Уверены ли вы в том, что это действительно случилось?» — спросил Гарриман. «Ведь пока мы об этом землетрясении имеем сведения только от японского капитана, за которым я уже приказал усиленно наблюдать, и из гонконгских листов подозрительного свойства. Что же касается того, что мне вечно что-нибудь мерещится, то при этом он соскочил с подоконника и подошел к Эпстеру и показал ему большую связку бумаг. Я лично предпочитаю пользоваться в качестве источников не англо-японскими шутками, а кое-чем другим. Уэбстер бросил взгляд на связку бумаг и затем вопросительно посмотрел на Гарримена. — Что это такое? — Вы понимаете, в чем здесь дело? — Понимаю, — ответил Гарримен. — Эти картинки изображают нашу войну с индейцами. Немного преувеличены, немного больше крови, но, собственно говоря, Этого даже не нужно, так как эта война отнюдь не прибавила Лавров в венец славы нашего народа. Вот здесь, наверху, объяснил Гарриман, изображена раздача индейцам зараженных одеял из лихорадочных бараков. Здесь избиение целого индейского племени, а тут, для аналогии, битва у вулкана Ило-Ило, где Тагалы были загнаны в кратер. А в виде заключения, в виде практического совета Тагалам, в конце прибавлено, подобно тому, как американцы уничтожали краснокожих, так и вы медленно погибнете под их владычеством. Они сбросили ваших одноплеменников в кратер вулкана Ило-Ило. Этот кратер и вас всех поглотит, если вы не поднимете теперь против освободителей 1898 года то оружие, которое некогда уничтожило иго-испанского владычества. Ваши освободители превратились теперь в ваших притеснителей. — Откуда вы достали это? — спросил полковник. — Если и вы хотите получить, то я могу достать целые сотни, даже тысячи этих листовок, — ответил Гарриман. Полковник пожал плечами и на некоторое время занялся своей трубкой, а затем спросил. — Вы понимаете по-японски? — Да, и по-тагальски тоже, — ответил Гарриман. «И вы полагаете, что таких листовок тысячи?» «На Филиппинах миллионы этих картинок с японским и малайским текстом», — уверенно ответил Гарриман. «И это происходит под самым нашим носом?» — наивно спросил один из лейтенантов. «Да, под самым носом, и мы беззаботно смотрим на эти вещи», — улыбнулся Гарриман. Полковник Уэпстер поднялся и протянул Гарриман руку. «Я был неправ», — сказал он. Теперь я принадлежу к вашей партии. — Здесь нет и речи о какой-либо партии, — тепло ответил Гарриман. — Или, вернее, скоро все будут принадлежать к этой партии. — А что вы думаете о плане нападения японцев на Филиппины, который Норд-Чино Дейли Ньюс выдавал за подлинный? Считаете ли вы его действительно верным? — спросил полковник. — Об этом можно будет судить только тогда, — ответил Гарриман когда мы узнаем, кто и с каким намерением поместил эту статью в шанхайской газете? Как так? Здесь возможны только два случая. Или этот план действительно существует, или же это ложь. Если это правда, то известие представляет собою нескромность японца, предававшего свою родину какой-то английской газетке, которая, получив этот важный документ, не нашла ничего лучшего, как этим разоблачением подложить союзнице Японии крупную свинью. Против такого предположения говорят три неправдоподобных факта – измена, нескромность и затем подкладывание палок в колеса Союза Японии. Все это противоречит фанатическому патриотизму японцев, их скрытности, молчаливости и, наконец, всему поведению наших одноплеменников, англичан, с того времени, как они вступили в противоестественный брак с мадам Хризантем. «Так что вы считаете этот план вымыслом?» — спросил полковник. «Да обдумайте сами. По этому плану флот Японии производит нападение на Манилу, высаживает десант в 80 тысяч человек и организует восстание туземцев, вроде бывшего на Кубе». Которая постепенно ослабляет наши войска, а японцам остается только покончить с нами на море. Причем тень рожественского должна служить ужасной угрозой нашим адмиралам. По моему мнению, самое лучшее, что мы можем сделать, это бросить Филиппины, задумчиво промолвил полковник. Тем более, что дома у нас все растет нежелание возиться с этим архипелагом и затрачивать миллион за миллионом на эту азиатскую дыру. — Конечно, если предположить, что Япония стремится только к обладанию Филиппинами, — с жаром возразил Гарриман. — К чему же, может, она еще стремится? — спросил Уэбстер. — К господству на Тихом океане, — отчетливо выговорил Гарриман. — В торговом отношении, — переспросил Перингтон, — или как в торговом, так и в политическом отношениях «Опираясь на свои вооруженные силы», — ответил Гарриман. Полковник снова уселся и стал изучать летучие листки. Харингтон рассеянно ощипывал этикетку со своей бутылки виски. Прочие задумчиво молчали. Громкий бой часов нарушил, наконец, тягостную тишину. «А если этот план подложен?» — начал полковник, откашлялся и повторил про себя. «А если этот план подложен?» Гарриман пожал плечами. «Тогда этот план — ловушка. Он должен направить наше внимание в ложную сторону», — докончил полковник свою мысль. «А мы, мы на всех парусах несемся в эту западню», — продолжал Уэбстер, отчетливо выговаривая каждое слово, причем было видно, — что его мысли забегали уже вперед. Гарримен кивнул головой и стал крутить свой ус. Что вы такое говорите? — вскочил Перрингтон, ища глазами ответа у Эбстера и Гарримена, и не находя его. — Несемся в ловушку? — Два полка, — сказал Уэбстер, обращаясь более к себе самому, чем к окружающим. — Когда могут прибыть транспорты? — обратился он к Гарримену. Пароходы с двумя полками вышли 10 апреля из Фриско и должны, — сосчитал он по пальцам, — уже быть здесь. — Нет, пароходы пройдут мимо, на Минданау, — сказал Перрингтон. Вот как прямо на Минданау промолвил полковник и задумался. Ведь со времени порчи кабеля прошло уже шесть дней, мы ничего не знаем о флоте, как и о всем другом. Гарримен, — серьезно сказал полковник, — верите ли вы в возможность какой-либо опасности? Ведь если это ловушка, то посылка наших транспортов без всякого прикрытия была величайшей безрассудностью с нашей стороны. Нет, все это глупость. Здешняя жара высушивает мозги. Нет, этого не может быть. Все это лихорадочный бред, созданный болотными испарениями этой богом проклятой земли. Он надавил кнопку электрического звонка, и в дверях сзади него показался бой. — Пайлунг! Содовые воды! — Пойдемте вместе, Пэрингтон. Я приказал своей шлюпке быть у пристани в десять часов, — сказал Гарриман. — Как, Гарриман, вы уже хотите уходить? — воскликнул Эпстер. Вы еще поспеете вернуться на свою черепаху? Или вы, может быть, и ночью наблюдаете за своими японцами на этом... Ну, как его зовут, эту Мару?» Он не докончил своей речи, так как полковник с сердцем указал ему на входившего боя. «А что там?» — недовольно проворчал Уэбстер. «Это животное ничего не слышит и не видит». Полковник смерил Уэбстера холодным взглядом и начал с шумом размешивать свой напиток. Гарри, Мэн и Перингтон молча шагали по темной набережной гавани. По каменным плитам шаги их гулка отдавались в тишине ночи. На другой стороне улицы виднелись освещенные окна трактиров. Мелькающие тени и сдержанный шум голосов показывал, что веселье там шло вовсю. Оставалось еще несколько шагов до того места, где желтый свет фонаря позволял различить белые рубахи матросов на военных шлюпках. Пэрингтон остановился. «Гарримен», — повторил он свой прежний вопрос, — «верите ли вы в какую-либо опасность?» «Я лично решительно ничего не знаю», — возбужденно сказал Гарримен, схватив обе руки Пэрингтона и нервно продолжая тихим голосом. «Уже давно я живу как во сне». Мне кажется, что я лежу в лихорадочном бреду. Голова моя горит, меня преследуют одни и те же мысли, которые терзают и мучают меня. Я чувствую, что на меня обращен какой-то ужасный взор, избежать которого я не в силах. У меня такое чувство, точно я могу ежеминутно проснуться, и точно пробуждение будет еще ужаснее сна. Герриман, у вас лихорадка. Вы больные, заражайте других, примите хины. Эрингтон сел в свою шлюпку. Несколько дружных ударов весел, и шлюпка, разрезая носом черную воду, исчезла в темноте. Только силуэт старшины, освещенный тусклым желтым светом фонаря, вырисовывался, подобно какому-то страшному привидению. Гарримен в продолжении нескольких минут задумчиво глядел вслед шлюпки с Миндоро. «Да, ту лихорадку, которой он болен, нельзя вылечить хиною», сказал он и сел в свою шлюпку, которая вскоре исчезла во мраке душной летней ночи. Высокие стены пристани с длинным рядом белых и желтых световых пятен остались позади и медленно опустились до самой поверхности воды. Шлюпка прошла мимо высокого борта английского парохода, гулка, отражавшего плеск весел, к монедноку. Портовый черепахи, как солдатский юмор, не без основания крестил этот монитор, едва возвышавшийся своей палубой над поверхностью воды и своей вогнутой спиной низкими башнями и надстройками, действительно напоминавший черепаху. Гарриман не мог заснуть и взошел на мостик где стоял вахтенный начальник. Легкий бриз, долетавший с гор, немного освежал воздух. Феррингтон нашел на Миндоро приказ отвезти на другой день смену на станцию беспроволочного телеграфа, расположенную у Маривелеса. Рано утром маленькая канонерка приняла людей и пошла через голубую Манильскую бухту по направлению к недавно вооруженному тяжелой артиллерией острову Кариджилер, который, как острый валун, обрисовывался между могучими абрисами скалистых берегов по самой середине входа в Манильскую бухту. Под серым тентом солдаты апатично сидели на свертках своих вещей. Одни спали, другие пристально смотрели через борт на голубую прозрачную воду, разрезаемую форштевнем маленького судна. Из открытого машинного люка доносился резкий стук машины, горячий воздух, насыщенный парами масла, распространялся по палубе, делая жару почти невыносимой. Рулевой сонно смотрел вперед. Эрингтон стоял на верхнем мостике и в подзорную трубу внимательно рассматривал горные склоны при входе в бухту и своеобразные очертания маленького вулканического островка. На всей обширной водной поверхности не было видно ни одного судна, если не считать нескольких рыбачьих лодок с их коричневыми циновочными парусами. Теперь канонерка шла северным проходом, и длинные с матовым блеском тела орудий кориджидера были уже ясно видны. Наверху, на высеченных в скалах батареях, не было заметно ни одного живого существа, только внизу, на маленькой площадке с сигнальной мачты, рядом с северной батареей, медленно шагал часовой. Перингтон сказал сигнальщику, стоявшему рядом с ним, «Передайте на кориджидер, что мы идем сменять команду беспроволочного телеграфа в Маривелис, и на обратном пути зайдем на остров». Батарея кориджидер подняла ответный сигнал и пестрые флаги, деловито задвигавшиеся между платформой и верхушкой мачты, на которой одиноко висело звездное знамя, возвестили Перингтону, что полковник Преттемен ждет его на друг к завтраку. Миндора медленно полз вдоль берега к маленькой скалистой бухте Маривелис, где около многочисленных домишек местечка, сменяющаяся часть команды беспроволочного телеграфа Сьерра Маривелис Ждала прихода канонерки. Мендоро остановился у мола. Смена команд произошла очень быстро. Новая команда сошла с судна и погрузила свои вещи на две повозки, запряженные мулами, которые должны были втащить их на крутые склоны, где на серой стене гор несколько белых домиков обозначали место станции беспроволочного телеграфа. Гигантская мачта со своими проволоками одиноко вырисовывалась в синеве воздуха. Смененные люди, которые заметно радовались уходу с этого заброшенного скучного поста, удобно устроились под тентом и начали болтать с командой Миндоро об обыденных мелочах военного быта. Рев сирены Миндоро, отраженный горами, долетал прощальным приветом до маленького отряда, медленно взбиравшегося по горному склону. Миндоро отчалил от пристани и, обойдя косу мари намеревался сразу же направиться на Кориджидор, как вдруг сигнальщик указал Парингтону на черный пароход, который шел большим, по-видимому, ходом по направлению к входу в Манильскую бухту. — Наконец-то снова идет хоть одно судно, — сказал Парингтон. — Подождем и посмотрим, какое оно. В то время как Миндоро почти без хода Качался на широких волнах, Феррингтон смотрел в подзорную трубу на приближающийся пароход. Команда канонерки тоже заметила пароход и высказывала всевозможные предположения о национальности редкого за эту неделю гостя. Команды со станции беспроволочного телеграфа рассказывали, что они заметили это судно уже часа два тому назад. Феррингтон сложил свою трубу и сказал, — Около четырех тонн. Он идет без флага, впрочем, этому горю легко помочь. Сигнальщик, наберите сигнал, требую поднять флаг. Одновременно с этим приказанием командир дернул за шнур парового свистка, чтобы привлечь внимание парохода. Через несколько секунд над кормою приближающегося парохода взвился германский флаг, а поднятый на фок мачти сигнал сообщил, что это германский пароход Данцик, идущий из Гонконга. Вслед за этим на Данциге стали готовить к спуску шлюпку. Пароход остановился, и белый катер, спущенный на воду, направился к Миндоро. — Чрезмерная любезность, — промолвил Перингтон. — Чего ради спустил он шлюпку? Что ему надо? Он со своей стороны тоже приказал застопорить машину и приготовить шторм-трап, дожидаясь с нетерпением прибытия германского катера. Через десять минут... Старший офицер Данцига был уже на мостике Миндоро и, представившись командиру, попросил лоцмана для проводки через минные заграждения. Парингтон удивленно посмотрел на него. «Минные заграждения? Что вы, почти ниши! У нас нет никакого минного заграждения!» Немец недоверчиво взглянул на Парингтона. «Как, у вас нет минных заграждений?» «Нет», — ответил Парингтон. Мы минируем свои гавани только в военное время. — В военное время? — сказал немец, которому, по-видимому, ответ Перрингтона был совершенно непонятен. — Но теперь ведь вы и ведете войну. — Мы ведем войну? — воскликнул Перрингтон, потеряв совершенно самообладание. — С кем же мы воюем, позвольте спросить. — Я думаю, что положение слишком серьезно для шуток, — резко ответил немец. В эту минуту с полуюта долетел сильный шум, энергичные американские проклятия и возбужденный говор. Паррингтон поспешил к поручням и гневно взглянул на полуют. Он увидел, что между командой немецкого катера и его матросами происходит возбужденная перебранка, в которой только и можно было разобрать демджабс, проклятые епошки. Он снова обернулся к немецкому офицеру, и недоумевающе поглядел на него. Тот, видимо, удивленный, слегка посвистывая, поглядывал на море. Эрингтон подошел к нему и сказал, схватив его за руку, — Мы не понимаем друг друга. Скажите, что такое случилось? — Я прибыл, чтобы сообщить вам, — резко ответил немец, — что пароход «Данцик» прорвал сегодня ночную блокаду, и что капитан покорнейше просит вас дать ему лоцмана, который бы провел его через минное заграждение и дал бы ему возможность достигнуть гавани Манилы. — Вы прорвали блокаду! — возбужденно крикнул Перингтон. — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу этим сказать, — холодно ответил немец, — что Соединенные Штаты Америки уже целую неделю ведут войну с Японией, что вам, как командиру военного судна, не должно быть безызвестно и что пароход, прорвавший неприятельскую блокаду и везущий груз для Манилы, контрабанду, имеет право на проводку через минные заграждения. При этих словах немецкого офицера Перингтон схватился за поручни, ища точку опоры. Его лицо сделалось пепельно-бледным и выражало полную беспомощность. Немец начал уже понимать да неправдоподобности странное положение, и потому снова повторил. «Уже шесть дней ваша страна ведет войну с Японией, и мы имели право рассчитывать, что вы, как наиболее близко заинтересованные, уже имеете об этом сведения». Орингтону уже удалось овладеть собою. «Так значит, порча кабеля он не кончил. Но ведь это ужасно. Такое положение, и мы его...» «Простите», — сказал он решительно, — «мне теперь уже не придется уверять вас, что я совершенно ошеломлен вашим сообщением. В Маниле никто даже и не думает о чем-нибудь подобном. Порча кабеля была объяснена нам японским пароходом как следствие подводного извержения. А со времени этой порчи мы совершенно отрезаны от внешнего мира, и если Япония, вопреки международному праву, объявила нам войну...» то мы об этом в Маниле буквально ничего не знаем. Только перерыв в рейсах срочных пароходств и вообще отсутствие всяких приходящих судов за последние пять дней казались нам несколько подозрительными. Но теперь настало время действовать. Прошу вас остаться на судне». Паровой свисток Миндоро трижды пронзительно завыл в то время, как канонерка направилась полным ходом на Кориджидер. Эрингтон сошел в свою каюту, открыл письменный стол и стал в нем нервно рыться. Наконец ему попался под руку свод сигналов военного времени. Он схватил его и, взбежав по трапу на командный мостик, закричал сигнальщику «Сделайте сигнал Корриджидеру!» «Сигнал по своду военного времени! Важные сообщения!» Затем, быстро перелистывая свод, он сам говорил сигнальщику какие флаги нужны для сигнала, и вскоре сигнал взлетел по фалу. В то же время он крикнул рулевому «Передайте в машину, чтобы дали наибольший ход, какой только могут выдержать котлы!» Судорожно уцепившись руками за раскаленные поручни мостика, Эрингтон стоял в лихорадочном ожидании, пожирая глазами быстро уменьшающееся расстояние, отделявшее Мендору от пристани Кориджидера когда Миндору вошел в северный проход, отделяющий кориджидер от материка, то вдали на краю обширного Манильского залива стали видны горные кряжи, ограничивающие город, но в белой дымке, затягивавшей горизонт, сама Манила не была видна. В тот самый момент, когда Миндоро вышел из-за скал, и перед глазами Перингтона открылся этот обширный кругозор, над местностью, прилегающей к Манильской гавани, поднялся темный столб дыма и, отделившись от поверхности, поплыл к небесам, подобно облаку, принимая самые причудливые очертания. Вскоре долетел глухой звук взрыва, подобный отдаленным раскатам грома. — Не новая ли это проделка проклятых японцев? — спросил Перингтон немца обращая его внимание на поднимающееся облако, края которого при ярком солнечном блеске отливали снежной белизной. «Возможно», — лаконично ответил немец. Беспорядочная суета царствовала на пристани Карриджидера. Столпившись в сплошную массу, артиллеристы нетерпеливо ожидали прибытия Миндоро. Какой-то офицер протиснулся через толпу и, стоя на самом краю пристани, крикнул на Миндору Перингтон, что же это такое творится? Правда, все правда, проревел последний врупор. Японцы открыли против нас военные действия. Это известие принес нам германский пароход, стоящий вон там. Уже шесть дней прошли после начала войны. Миндору застопорил машины и подал на пристань конец, который был тотчас же схвачен и закреплен сотней услужливых рук. — Вот у меня свидетель! — крикнул Перингтон полковнику Предтемену. Это старший офицер с германского парохода «Данцик». — Я иду к вам на судно! — ответил Преттемен. — Я только что передал ваше известие в Манилу по беспроволочному телеграфу. Ему там тоже, конечно, не поверят. — Вы сделали величайшую глупость! — вскричал Перингтон в ужасе. — Посмотрите! — он указал на облако, стоявшее над Манильской гаванью. — Это стоило жизни нашему другу Гарримену! Предчувствие не обмануло его, нет! — Стоило жизни Гарримену? — удивленно спросил Приттемен. — К сожалению, это так, — сказал Перингтон. — Ведь рядом с Манедноком уже четыре дня стоит японский пароход, привезший нам известие, о знаменитом землетрясении. Если вы послали в Манилу телеграмму по беспроволочному телеграфу, то Японец смог ее перехватить, так как на нем установлен аппарат беспроволочного телеграфирования. Мне еще сегодня утром бросились в глаза проволоки. Мендоро был уже ошвартован у пристани, и полковник Приттемен, пробежав по сходне на канонерку, отправился в каюту Перрингтона, где они оба заперлись вместе с германским офицером. Через несколько минут явился взволнованный ординарец и, задыхаясь, потребовал свидания с полковником. Он был впущен, и телеграмма, которую он принес, подтвердила догадку Пэрингтона. Монитор Манеднок от неизвестной причины взлетел на воздух. Пэрингтон вскочил со стула и крикнул полковнику. «Добьемся, по крайней мере, чтобы проклятый японец получил по заслугам!» Передайте, пожалуйста, по телеграфу. Подозреваем, что японец, стоявший рядом с Манеднаком, взорвал его миной. Может быть, в Маниле так наивны, что выпустят пароход из гавани? — Нет, — воскликнул он, прервав сам себя. — Нет, мы не можем ждать. Мы должны сами взять это дело в свои руки. — Полковник, сойдите на берег. Я иду в Манилу, чтобы изловить этого негодяя. А вы, — проговорил он, обращаясь к немцу, — Пожалуйста, возвратитесь на свое судно и входите в бухту. Мин, и тут он замялся, у нас нет. Харингтон бешено взлетел на командный мостик с быстротой молнии. Швартовы были отданы, и Миндора направился к бухте со всей скоростью, на какую только была способна эта старая посудина. Перед лицом новой задачи, которую ему поставили события, Следующие одно за другим с быстротой молнии, Пэрингтону удалось возвратить себе полное самообладание. Жестокая радость осветила черты его лица, когда он в свою подзорную трубу заметил Канга Мару, который держал курс на Караджидор. Перингтон отдавал приказания с таким спокойствием, как будто дело шло о каком-нибудь обыкновенном учении. Артиллеристы стали у двух маленьких орудий канонерки и вся команда разошлась по своим местам по боевому расписанию. Расстояние между обоими судами медленно уменьшалось. «Японец!» — прошептал Перримен. «Теперь настало время отомстить за Гарримена. Ни малейшей сентиментальности мы расстреляем эту шайку, как пиратов. Без сигнала, без какого бы то ни было предупреждения. Первое орудие ждет моей команды!» Приказал он с мостика прислуги маленького 57 миллиметрового орудия, стоявшего на баке Миндоро. Миндоро склонился несколько вправо, таким образом, чтобы японец пришелся у него по борту, и по нему могли бы действовать одновременно оба орудия. — Расстояние 500 метров, цель, машинный отсек. Первая пли — пли! Глухо прогремел выстрел, и над залитой солнцем голубой поверхностью моря Поплыл белый клуб дыма. Граната упала на волны, не долетев до японца около ста метров. Исчезла на мгновение в волнах, затем рикошетировала и ударила в борт парохода, пробив в нем около самой ватерлинии черные отверстия с разорванными краями. «Прекрасно — Прекрасно! — крикнул Перингтон. — Продолжайте так же, мы его доконаем десятью выстрелами! Сильными руками орудие было снова быстро заряжено. Прислуга стояла у орудия, как будто бы она состояла из старых обстреленных бойцов и посылала японцу снаряд за снарядом. Пять или шесть снарядов попали около ватерлинии. В это время ютовое орудие Миндоро занялось палубными надстройками японца. Зияющие отверстия покрыли борт парохода. В трубе были видны большие пробоины, из которых клубами валил черный дым. Через четверть часа палуба представляла собой дикий хаос разломанных и согнутых пиллерсов, ностового железа и кучи щепок. Внезапно из всех пробоин в борту, из всех люков и из остатков трубы повалил белый пар, палуба посередине судна приподнялась, и обломки частей машины и палубные надстройки высоко взлетели на воздух. Старая победная песнь об усеянном звездами знамени раздалась с Миндоро. Экипаж японского судна ответил на нее ревом дикого бешенства. Кангамару лег на левый борт и исчез в волнах, над которыми пролетело еще несколько американских гранат. «Прекратить огонь!» Скомандовал Перрингтон, после чего Миндоро поворотил и лег на Манилу. Дело возмездия было кончено, и коварно умерщвленная команда Манеднока была отомщена. Когда Миндоро достиг Манильской гавани, город был в ужасном волнении. На улицах слышались звуки похода. Место, где еще утром спокойно дремала гаванская черепаха, было пусто. Взрыв Манеднака вначале сочли за случайную катастрофу. Несмотря на жаркое полуденное время, на рейде показалось значительное число лодок, направившихся к месту катастрофы, где большое густое облако дыма медленно ползло по водной поверхности. Так как было неизвестно, что еще за ужасы скрываются в этом облаке, то ни одна шлюпка не осмелилась двинуться дальше. Только два белых вельбота, состоящих в гавани канонерок, влетели под сильными ударами весел в серую тучу дыма, и им удалось спасти несколько человек команды. Один из спасенных рассказал следующее. Через две минуты после того, как Монеднок получил телеграмму по беспроволочному телеграфу, которую, однако, не хватило времени разобрать, на мониторе почувствовалось... Глухое сотрясение всего корпуса судна и затем еще одно. У правого борта Манеднака поднялись два белых пенистых столба воды, заливших низкую палубу. Затем монитор был буквально разорван последовавшим третьим взрывом, происшедшим, вероятно, вследствие того, что одна из мин попала в зарядные погреба и зажгла их. Не было никакого сомнения, что эти мины были выпущены с Кангамару, японского парохода, стоявшего рядом с Манэднаком. После этого Кангамару, внезапно расклепав канат, ушел полным ходом. Теперь вспомнили, что за последние дни японец все время стоял под парами. Команда его объясняла это тем, что с часа на час ожидали прибытия груза, приняв который, собирались немедленно уйти. По-видимому, Кангомару прибыл в гавань специально для того, чтобы уничтожить Монитор, как единственное судно, имевшее боевое значение. По всей вероятности, на японском купце были установлены подводные минные аппараты, которые давали ему возможность тотчас взорвать Манеднак, как только появилось бы малейшее указание на то, что в Маниле известно об открытии военных действий. Телеграмма Скориджидера решила судьбу Манеднака. Кангамару выпустил все свои мины и затем попытался удрать. Встреча с Миндоро не была принята японцами в расчет. Они приняли слишком большое значение паники в Маниле после взрыва Манеднака и надеялись благополучно скрыться. Под впечатлением этих происшествий на немногих пароходах, стоявших на Манильском рейде, прекратили работы по погрузке и разгрузке. Большая часть пароходов подняла якоря, и как только пары были готовы, вышла на рейд, так как неизвестно, откуда появился слух, что Кангамару набросал мин, и хотя это на самом деле оказалось неверным, но на некоторых судах оно вызвало настоящую панику. Из города неслись резкие звуки горнов и барабанов, бивших поход. Было видно, как войсковые отряды поспешно очищали набережные. У общественных зданий были выставлены часовые. Роты американских солдат проходили ускоренным шагом по улицам европейского квартала, и вид войск среди сильной паники, охватившей все население, действовал на него успокоительно. Все еще сколько-нибудь годные старые испанские батареи в гавани были заняты артиллеристами. Батальону пехоты была поручена охрана стен квартала интрамурс а пять батальонов были направлены на усиление гарнизонов редутов и береговых фортов. Таким образом, город и арсенал в Кавите, где также были приняты все меры предосторожности, были в безопасности. Зато стало известно, что большая часть туземных племен неоднократно оказывала неповиновение американским войскам и не скрывала, что она лучше их осведомлена о настоящем политическом положении. Это были первые признаки грозы. Постепенно стали припоминать, что и прежде можно было заметить несколько подобных случаев. Солдатам в городе, а также и вне его, неоднократно приходилось срывать революционные флаги. Положение американцев было необычайно затруднительно, и когда после полудня у губернатора был собран военный совет, то там было решено при малейшей попытке филиппинцев восстать, Немедленно же стянуть все силы для защиты Манилы и Кавита, а также некоторых железных дорог, идущих на север. Все же остальные гарнизоны вывести и предоставить архипелаг своей судьбе. При таком образе действий можно было надеяться сохранить, по крайней мере, пункты, занятые войсками. Само собой разумеется, что на всем острове было объявлено осадное положение, и ночная караульная служба была возложена. Насильные военные патрули. Первое столкновение произошло после полудня, перед зданием парламента. Как только население узнало, что с объявлением осадного положения парламент объявляется закрытым, оно громадными толпами собралось перед зданием. С крыши его сейчас же был сорван американский флаг. Кто это сделал, до сих пор не выяснено. На его месте взвился Катипунан, Прежнее знамя восставших, трехцветное, с солнцем в треугольнике. Когда толпа увидела этот флаг, то ее охватило такое дикое воодушевление и неистовый фанатизм, что американской роте пришлось пустить в ход штыки, чтобы очистить площадь. Сначала казалось непонятным, откуда явился гигантский катепунан, но уже ближайшие дни показали, как тщательно было подготовлено восстание туземцев когда в тот же день вечером офицеры гарнизона вновь собрались в обычном месте, то у всех было подавленное мрачное настроение духа, так как приходилось вести борьбу с невидимым врагом. Относительно желтой опасности все были одного мнения, и те офицеры, правильность взгляда которых была доказана быстрой сменой событий за протекшее время, были достаточно тактичны, чтобы не заставить своих менее предусмотрительных товарищей, сознать, что они оценили противника слишком низко. Внезапная катастрофа явилась для всех полной неожиданностью, и полная неосведомленность о том, что делается на белом свете, парализовала все решения. Все, что можно было сделать для обороны, было или сделано, или приводилось уже в исполнение, но не было никаких признаков, с какой стороны можно ожидать неприятеля. Более всего всех заботил вопрос, извещена ли эскадра, вышедшая из Минданао, о начале войны. Нужно было бы что-то бы ни стало предупредить эту эскадру и ожидаемые из Сан-Франциско транспорты с войсками раньше, чем они прибудут на Минданао. Единственными судами, годными для этой цели, были несколько маленьких, забранных в 1898 году испанских канонерок, которые после ухода крейсерского отряда были приведены в порядок и приспособлены для портовых надобностей. Хотя эти канонерки в смысле скорости заставляли желать многого, но ведь даже и быстрейший турбинный крейсер не мог бы нагнать эскадру, вышедшую на 6 дней раньше. Эти суда мало отличались от коммерческих судов обычного типа, а это-то и могло им помочь достигнуть цели, то есть прорвать линию японских судов, блокировавших Манилу. При всем этом подразумевалось, что японцы, не нападавшие еще на Манилу, оставили крейсерскую эскадру в покое у Минданао и направили все свои силы в другую сторону. Но в какую сторону? Однако следовало использовать и эту незначительную возможность предупредить эскадру. Какой же иной смысл имело уничтожение Манеднака, как не воспрепятствовать Маниле завязать сношение с эскадрой? О нескольких дряхлых канонерских лодках враг, по-видимому, даже и не подумал. Или, может быть, там у Минданао все уже покончено? Во всяком случае, следовало попытаться. Между командирами канонерок начался жаркий спор, кому будет принадлежать честь выполнить это поручение. Две канонерки, приняв уголь, уже вечером пошли на юго-восток с целью проскользнув между многочисленными островами Архипелага, достигнуть юго-восточной стороны Минданао, чтобы встретить транспорты с войсками и проводить их до Манилы. Про оба эти судна больше ничего не было слышно. Говорят, они погибли в бою с японским крейсером, оказав ему геройское сопротивление. Цель же их миссии не была достигнута, так как тремя днями раньше те пять пароходов были встречены восточнее Минданао двумя японскими крейсерами, которые приказали им спустить флаг и сдаться, отчего они, конечно, с негодованием отказались и были утоплены несколькими минами. Незначительное число оставшихся в живых было выловлено японцами. В награду за решительность, проявленную им при уничтожении Кангумару, Командир Миндора получил приказание попытаться вместе с тремя другими канонерками отыскать начальника крейсерского отряда, который, вероятно, должен находиться на юго-западе от Минданао, известить его о начале военных действий и передать ему приказание вернуться в Манилу. Уход канонерок состоялся при наступлении сумерек. Для того, чтобы скрыть от туземцев цель этой экспедиции, было объявлено, что канонерки будут нести сторожевую службу у входа в бухту. Чтобы канонерки могли сноситься между собою и войти в связь с крейсерами уже с значительного расстояния, на каждой из них были поставлены аппараты для беспроволочного телеграфирования. На другой день утром все четыре судна шли посередине Мендорского пролива. Под защитой темноты они прорвали линию обложения. Во всяком случае, врага они не видели. Вероятно, настоящая блокада еще не начиналась. При выходе из пролива канонерки, шедшие в строй эльватора, заметили английский пароход, идущий на пересечение курса. Они пробовали вступить с ним в переговоры, но пароход увеличил ход, канонерки начали отставать и прекратили бесполезные преследования. Вскоре, оставшись одни, на спокойной глади внутреннего Филиппинского моря. После полудня показался белый пароход, шедший навстречу. Сейчас же возникло сомнение, какое это судно, военное или торговое. Чтобы разрешить это сомнение, командир Миндоро, шедший головным, уклонился в сторону и вскоре различил океанский пароход, национальность которого за дальностью нельзя было разобрать. Так как было возможно, что это судно — вспомогательный крейсер японского флота, то командир Миндоро приказал пробить боевую тревогу. Американцы с напряженным вниманием следили за пароходом, который продолжал идти тем же курсом, направляясь на север. Когда он подошел на расстояние 500 метров к Миндору, то командир последнего приказал ему поднять флаг, после чего на флагштоке парохода взвился английский флаг. Была и желанием сразиться, американцы надеялись на бой с японцем, и английский флаг, поднятый пароходом, доставил всем неприятное разочарование. В это время один из офицеров Миндоро обратил внимание Перрингтона на то, что строение корпуса парохода носит все характерные признаки судов Неппон-Юсен-Кайша, с пароходами которой... Он ознакомился в Шанхае во время плавания на одном из американских крейсеров. Он посоветовал командиру не вдаваться в обман и не доверять английскому флагу. Перингтон немедленно же холостым выстрелом приказал пароходу остановиться, и когда тот, несмотря на это, продолжал свой путь, то последовал боевой выстрел из бокового орудия Миндоро. Граната упала у самого борта парохода. Судно сделало вид, что стопорит машину, но внезапно положило руль на борт и попыталось удрать полным ходом. Одновременно с этим английские цвета были спущены с флагштока, и на их месте взвился флаг страны восходящего солнца. Перрингтон же немедленно приказал своей флотилии открыть огонь по неприятельскому пароходу, и тому скоро пришлось тяжело расплатиться за свое легкомыслие. Его командир, по-видимому, рассчитывал, что американцы еще ничего не знают о войне, и думал, что ему удастся благополучно проскользнуть под нейтральным флагом. Действительно было очень маловероятно, чтобы четырем маленьким канонеркам удалось прорвать линию блокады, расположенную перед Манилой. Казалось гораздо более вероятным, что эти суда находятся в какой-нибудь экспедиции, имеющей связь с восстанием туземцев ничего еще не зная о действительном ходе событий. Артиллерийский бой продолжался не более 10 минут. Японский крейсер отвечал из двух легких орудий, искусно спрятанных позади кормовой рубки, но вскоре погрузился в воду. Это все-таки был маленький успех, поднявший дух команды канонерок. В течение ближайших часов американцы перегнали несколько тагальских парусников, на которых не было вращено Никакого внимания. Затем увидели маленький черный пароход грузовик, шедший, по-видимому, с Борнео в манилу. Маленькое судно тяжело подвигалось в волнах, которые за последние часы значительно увеличились. Около трех часов расстояние между судном и канонерками уменьшилось настолько, что можно было разобрать цвета его флага. Судно оказалось нидерландским. Сигналом ему было приказано остановиться. И старший офицер Миндору отправился на пароход. Через полчаса он возвратился с Роттердама, после чего последний повернул и пошел обратным курсом. Капитан Роттердама узнал от американского офицера о блокаде Манилы, что и заставило его изменить свое намерение посетить этот порт. С парохода удалось получить следующие сведения: Роттердам шел из гавани Лабуана где уже имелись довольно достоверные сведения о битве между японскими судами и американской крейсерской эскадрой, станционировавшей на Мендонао. По слухам, сражение произошло около пяти дней тому назад, то есть тотчас же после начала военных действий, и окончилось полным уничтожением американцев превосходящими силами врагов. Во всяком случае, крейсерская эскадра более не нуждалась в извещении о начале военных действий, и поэтому Перрингтон решил, согласно с полученными им инструкциями, возвратиться со своими судами на манил. Когда флотилия незадолго до захода солнца находилась вторично посередине Мендорского пролива, канонерка, шедшая в хвосте, сообщила, что заметила большое белое судно, по-видимому, военное. Судно, идущее на юго-восток, нагоняло флотилию с большой скоростью. Вскоре можно было разглядеть высокобортный белый пароход, боевые марсы, которого не оставляли никаких сомнений относительно того, что это было военное судно. Затем явилась возможность определить, что крейсер шел со скоростью 15 узлов, и что, следовательно, избегнуть столкновения с ним невозможно. Эрингтон выстроил своей канонерке в строй Пелинга и приказал держать самый полный ход. Было кое-какое вероятие под покровом ночной темноты избежать врага, но, к несчастью, до наступления темноты оставался еще целый час. Силуэт неприятельского судна медленно вырастал на горизонте, и когда расстояние не превышало четырех тысяч метров, на носу крейсера блеснуло пламя, и глухой грохот выстрела прокатился над волнами морской поверхности. В горах Миндоро отозвалось слабое, едва слышное эхо. «Недолет», — сказал Перрингтон, когда неприятельский снаряд упал в воду, далеко не долетев до канонерок. Десять минут спустя последовал второй выстрел, и граната упала между Миндоро и его соседом, подняв целый столб водяных брызг, которые при свете заходящего солнца Блестели подобно золотому дождю. Выстрел следовал за выстрелом, тогда как американцы, вследствие большого расстояния, не могли еще отвечать из своих маленьких пушек. Граната, попав в Миндоро, смела все, что находилось на правой стороне его палубы, сбросив за борт вельбот и разрушив своими осколками часть обшивки. Положение становилось серьезным. Солнечный диск медленно погружался в волны. Небосклон был охвачен ярко-красным полымем. Черные облака, нависшие над заходящим диском солнца, были окаймлены его яркими лучами, придававшими им какой-то загадочный таинственный вид. Темно-голубая поверхность моря отливала то красным, то желтым, то зеленоватым блеском, в то время как с востока надвигались голубые тени ночи. Необычайно живую красочную картину представляли собою Четыре маленьких американских судна, бежавших со всею скоростью, на какую только были способны их пыхтевшие и стучавшие машины, разрезывая своими острыми носами ультрамариновую поверхность широких волн. На мостиках канонерок видны были закаленные фигуры их командиров, а у матово-поблескивавших пушек стояли артиллеристы, с нетерпением ожидая того момента, когда расстояние позволит им воспользоваться их оружием. Далеко позади, в голубой дали сумерек, подобно белому привидению, несся неприятельский крейсер, дуло орудий которого все время вспыхивали огнем выстрелов. Несколько гранат произвели уже значительное разрушение в текелаже канонерок. У Каллао осталась только половина трубы, из которой вырывались серо-бурый дым и искры. Внезапно раздался сильный грохот, и Калао накренился на левый борт. Неприятельская 15-сантиметровая граната попала ему в корму, прошла до середины судна и разорвалась с ужасной силой в верхней части машины. Прежде чем канонерка успела сделать хоть один выстрел, она уже вышла из строя и повернулась лагом к неприятелю, являясь совершенно беззащитной жертвой его выстрелов. Через несколько минут Калао затонул с гордо развивающимися флагами. Такая же участь скоро постигла и левофланговое судно. Обе остальные канонерки продолжали свой путь, так как наступавшая ночь препятствовала их противнику правильно наводить орудия. Перингтон был уведомлен с третьей канонерки, что и она тоже, вследствие повреждения машины, стала негодною к бою. Он тотчас же приказал ей выброситься ночью на берег Миндоро и там взорваться. Таким образом, Перингтон был принужден покинуть и своего последнего спутника. По колебаниям, перехваченным беспроволочным телеграфом Миндоро, стало видно, что неприятельский крейсер посылает телеграммы и, по-видимому, встревожит всю линию блокады Манилы. Таким образом, шансы проскочить благополучно в гавань сделались очень незначительными. С наступлением темноты, японский крейсер прекратил огонь и почему-то не воспользовался своими прожекторами. Только по столбу искр, вылетавшему из его труб, можно было с Миндора проследить его путь. Крейсер вскоре перегнал канонерку. Враг или решил, что все четыре американские судна утоплены, или считал их настолько поврежденными, что больше и не стоило о них беспокоиться. Во всяком случае, эта беззаботность или ошибка спасла Миндору. Она легла на северо-запад, намереваясь попытаться на рассвете достигнуть северного входа в Манильскую бухту и рассчитывая на помощь батарей Кариджидера. По дороге Миндора чуть не столкнулся с неприятельским судном, шедшим с закрытыми огнями. Однако ему удалось остаться незамеченным и на рассвете прорваться в бухту северным проходом. Неприятельские суда держались вдали, опасаясь батарей, расположенных на высоких утесах Кориджидера и угрожавших врагу своими длинными орудиями. Японский блокирующий флот состоял, как теперь выяснилось, из коммерческих судов, вооруженных несколькими орудиями, и старого бронепалубного крейсера «Токачихо», с которым сражались канонерки. Благодаря смелому походу канонерок положение было настолько выяснено, что не оставалось никаких сомнений относительно гибели или, по крайней мере, выхода из строя всей крейсерской эскадры. Таким образом, со стороны моря Манила была совершенно отрезана от остального мира. На батареях Кориджидера ожидали нападения неприятельских судов. Но нападение не последовало. Японцы удовлетворились слабой блокадой. Так что только очень редко можно было видеть на горизонте силуэты блокирующих судов. Так как в торговле происходил полный застой, и в гавани Манилы не было никаких других сил, кроме разоруженного монитора Монсрей и двух-трех слабых канонерок, то японцы вполне могли себе позволить эту карикатуру на блокаду. День за днем стояли американские канонеры у орудий, день за днем ожидали появления неприятельских судов, но горизонт оставался чистым, и какая-то загадочная тишина царила в городе и в гавани. Враг не появлялся, и отличные пушки и храбрость их прислуги не послужили ни к чему. Когда вечером после своей разведки Перингтон появился в офицерском собрании, то сделался предметом одушевленных похвал, и разговоры об этой маленькой морской битве Задержали офицеров до поздней ночи. Когда он в ранний утренний час шел вместе со своим другом Гаукинсом, полковником 12-го пехотного полка по тихим улицам северного пригорода Манилы, провожая последнего до казармы, то во мгле рассвета они увидели, что перед воротами стоит телега, запряженная мулами, на которой лежала огромная бочка. Полковник окликнул часового у казармы и узнал, что эта телега Стоит у ворот уже с вечера. Полковник вошел в Кардегардию, а Перингтон остался на улице и обратил внимание на листок, приклеенный к бочке. Надпись на листке гласила «Полковник Пембертон своему другу, полковнику Гаукинсу». Перингтон вошел в Кардегардию вслед за полковником и сообщил ему о надписи. Гаукинс приказал солдатам снять бочку с телеги и выбить днище. Полковник обладал крепкими нервами, но то, что он увидел, было слишком даже для такого старого рубаки, как он. Он отступил на шаг назад и прислонился к стене казармы. Слезы выступили у него на глазах. В бочке находился труп его друга, полковника Пембертона, командовавшего постом в Сан-Хосе. Череп был раздроблен. Филиппинцы напали на Сан-Хосе и после короткого боя перебили весь гарнизон. Труп Пембертона, страсть которого к виске была небезызвестна, они положили в бочку и отправили в пехотные казармы Манилы. Перингтон, потрясенный до глубины души, пожал товарищу руку. Восстание филиппинцев. В городе Колокола доминиканской церкви Интрамурос однообразным перезвоном призывали к ранней обедне.